Глава четвертая, часть 2, И тут же самоуверенно добавляет «за ужином». Решительно сложив руки на груди, я стою в дверях, не приглашая его войти. Здравый смысл притих, голодный желудок протестует. Понимаю, что веду себя неправильно. Это не что иное, как неосознаваемая защитная реакция, направленная на минимизацию отрицательных переживаний. И тем не менее, всем своим видом я даю Максу понять, что совсем не одобряю его планов. «Есть нечего», — произношу на выдохе. «Звучит жалко». «Я это предвидел». С этими словами он жестом велит кому-то подойти, и рядом с ним тотчас же возникает высокий грозный мужчина средних лет, держащий в руках бумажные пакеты, доверху наполненные продуктами. Нехотя отступаю в сторону под натиском обстоятельств. Позволяю пройти в квартиру, но пока только охраннику. «Можете оставить на кухне», — говорю ему вслед. А сама с максимально серьезным выражением на лице уже смотрю на Подульского. Твёрдо отчеканивая, надеюсь, что таким образом скрою свое смущение, предупреждаю. «Без секса». «Серьёзно?» Он весело по-мальчишески усмехается, затем иронично приподнимает бровь, будто даёт мне время передумать. Ждёт. Только после того, как я не сдержана фыркой, он соглашается. Без секса. Ограничиваюсь приглашающим кивком не из-за грубой стервозности, а просто потому что еле дышу. Боюсь, что голос меня подведет. Тело деревенеет, чувства обнажены. Пульс отстукивает в висках так оглушительно, что я даже не слышу, спиной ощущаю, что Макс идет за мной следом. На собственной кухне не знаю, куда себя деть. Чувствую острую необходимость чем-то занять руки, поэтому дважды принимаюсь подворачивать рукава, но каждый раз беспокойно возвращаю манжеты-блузки на место. Суетливо поправляю воротник, горло сдавливает неуверенность. Отворачиваюсь к раковине, чтобы снова вымыть давно чистый стакан, в то время как мужчины между собой тихо переговариваются. Ожидаю и все равно нервно вздрагиваю, как только за ушедшим охранником захлопывается входная дверь. Кажется, мы с Подольским остаёмся в квартире одни. «Как живешь? Макс прислоняется спиной к кухонным шкафчикам, наблюдая за мной. Наклон головы назад, руки в карманах брюк. В его расслабленной позе столько видимой непринужденности, что кому-то это может показаться недопустимой небрежностью. Но не мне. Да, отлично живу. Он многозначительно хмыкает. В моих глазах легко можно прочитать весь спектр переживаний. А потому я намеренно прячу свой взгляд и первым делом принимаюсь изучать содержимое принесенных пакетов. Так будто оно интересует меня куда больше, нежели сам Подольский. Кажется, что в них есть всё, от обыкновенного пучка листового салата до уже готовых гастрономических шедевров. Как получилось, что ты работаешь в МАПП, а я об этом узнаю только сегодня? Разве это важно? Прошла собеседование. Отвечаю я и пожимаю плечами. Пауз не делаю, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. А если бы знал раньше? «Ты озадачиваешься теми, кто на тебя работает?» Макс, видимо, сознательно пропускает мой первый вопрос, потому что переходит сразу ко второму. «Конечно. В бизнесе прежде всего имеют значение люди». Он вынимает руки из карманов и складывает их на груди. Плотные тяжи мышц напрягаются и лениво перекатываются под тканью его пиджака. Сложно не отметить, что мой бывший в великолепной форме. Накрепко сжимаю губы, чтобы сдержать шипение воздуха, рвущегося из легких. Однако неожиданно тихо произношу. «Спасибо». Не только для него, это для меня самой неожиданно. Он молчит, смотрит на меня с невыносимым спокойствием. Вот только его кадык неравнодушно дергается вверх-вниз, а зрачки глаз увеличиваются, стремительно поглощая их радужку. «Выпроваживаешь?» Я нервно смеюсь. Почему обязательно выпроваживаю? Мне не за что благодарить тебя. Макс молча двигает желваками, а я продолжаю. Хотя бы за квартиру, в которой я живу. По-хорошему, я должна платить тебе за нее аренду. Чем? Резонно соглашаюсь и снова пожимаю плечами. Действительно, нечем. Ведь кроме доходов от зарплаты у меня ничего нет. Тогда просто спасибо. Повторяю еще тише. Слишком часто благодаришь. В его голосе слышится уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению. Это плохо? Спрашиваю я. Громово. Слишком плохо всегда. Мы замолкаем. Оба. Повисшая тишина кажется еще более неловкой, чем прежде. Несколько раз я берусь разобрать продукты, но все валится из рук в буквальном смысле слов. Тарелки, столовые приборы, упаковки будто разом решают протестовать против моего присутствия на кухне. Огромное желание как можно быстрее закончить с этим ужином сталкивается с неоспоримой реальностью, расплющивается, как муха, о стекло, ярко, внезапно и с распирающим неудобством внутри. Вскидываю вверх голову, Вспыльчиво выдыхаю. Ты в порядке. Голос Макса звучит неожиданно мягко. Лучше не бывает. Тут же боковым зрением вижу, как он снимает пиджак, развязывает галстук, расстегивает две верхние пуговицы на рубашке и подворачивает ее рукава до локтя. Сядь! Раздается голос у меня за спиной. Я сам. Сердце замирает. Хочу отойти и даже делаю осознанный шаг в сторону, но необъяснимо решительно останавливаюсь. Подольский, скажи, почему мы расстались?